Или вспомнить строки еще более обескураживающие? Рука живая, теплая, что пылка, способна сжать, застынена в безмолвье, могила ледяной, Тебе бы днем являлась, ночью мучила по знобам, И сердце кровь ты отдала, чтоб жилы мои Наполнить алой кровью вновь и совесть успокоить. Вот, гляди, я протянул ее тебе. Джон Киттс «Падение Гипериона» Перевод Потаповой. Артур прочитал ему это жуткое восьмистишее в их спаленке в Сомерсбе, когда они лежали на своих белых постелях, а вокруг висел мрак, и в окно не смело пробивалась луна. — Стоит жить, — воскликнул восторженно Артур, — если пишешь такие стихи, когда смерть уже заглядывает в глаза, как благородно выразил поэт свое презрение ей. В поэме, посвященном Артару, он создал свой образ мертвых рук и гордился им. Безжизненные руки обрели обманчивую жизнь. Те руки, что в своих сжимал я, запутались в траве морской. Руки волнуются, как водоросли, колышутся, словно обломки корабля. Мертвые члены раскачиваются вместе с морем. Этот ритм удачно запечатлелся в его стихах. Вспоминая Артара, он ярче всего представлял себе его руки — Сорок лет миновало, и все эти годы воспоминания о крепком рукопожатии друга таяло, оплывало, как свеча. Он взглянул на свои старческие пальцы, потрогал их, кожа на сгибах суставов сделалась удивительно гладкой и лоснилась. Линии жизни стерлись, зато морщины избороздили и губы, и лоб. Раньше он хорошо помнил теплую Артурову ладонь, его сердечное рукопожатие, Да, крепкое рукопожатие свело их вместе, и до поры они были вместе. Мужское энергичное рукопожатие заменяло им нежные прикосновения. Пожатие при встрече и на прощании. И после того страшного письма он еще долго мучился. Его рука тосковала по дружескому рукопожатию. Эта мука тоже породила чудные, просто чудные стихи. Он получал сотни писем с отзывами. Скажу вам, сэр, что и мне привелось испытать чувство, о котором вы пишете, и я, не обнаружив в нем ни перемен, ни тени смерти, не буду этим удивлен. Знаете ли вы, что ваша чуткость приносит утешение и покой?» Такое чувство владело им первое время после смерти друга, когда душа и тело еще не могли постичь то, что мгновенно воспринял ум, и мы корабль, ставший на якорь, исходящие по трапу пассажиры. «И коль средь прочих с корабля ко мне мой полубог сойдет, внезапно руку мне сожмет и спросит, как у нас дела, то я, не обнаружив в нем ни перемен, ни тени смерти, лишь друга прежнего, поверьте, не буду этим удивлен». Он точно описал свои чувства. Но это было давно, и давно миновало. День за днем воспоминание об Артуре умирало в его теле и душе. Так медленно погибает дерево, клетка за клеткой, веточка за веточкой. Первое время после смерти Артура внезапные воспоминания о друге, каком-нибудь его нетерпеливом жесте или его живом взгляде, было для Альфреда сущей пыткой. Позже, когда телесный облик друга начал размываться в памяти, Альфред, как будто назло себе, пытался удержать его, воплотить в слова свои воспоминания, увидеть незримое. — Не различаю ясно черт, когда вам ракетщу щу списать лицо родное. И Фредерик, и Мэри, и Эмили призывали духов прошлого,